Том замер. Ник ждал. Вы уезжаете, мистер? сказал Том неуверенно. Ник кивнул. Я не хочу, чтобы вы уезжали, крикнул Том. Глаза его расширились и стали еще синее, чем обычно. На них засверкали слезы. Вы мне нравитесь. Я не хочу, чтобы вы тоже уехали в Канзас-Сити. Ник притянул Тома к себе и положил руку ему на плечо. Указал на себя. на Тома, на велосипед, за пределы города. «Не понимаю», — сказал Том. Ник терпеливо повторил эту процедуру. На этот раз он добавил прощальный жест «пока-пока» и, подчиняясь внезапному вдохновению, поднял руку Тома и тоже махнул ею. «Хотите, чтобы я поехал с вами?» — спросил Том. На лице у него заиграла улыбка недоверчивого восторга. Ник с облегчением кивнул. «Ура!» — закричал Том. «Том Калин уезжает! Том!» Он запнулся, и радостное выражение частично сползло с его лица. Он посмотрел на Ника настороженно. «Могу я взять с собой гараж?» Ник на мгновение задумался, а потом кивнул. «Окей!» Улыбка вновь заиграла на лице Тома, словно солнце, выглянувшее из-за тучи. «Том Калин уезжает!» Ник подвел его к велосипеду. Указал на Тома, потом на велосипед. «Я на таком никогда не ездил», сказал Том с сомнением, глядя на гоночный привод и высокоподнятое узкое седло. «По-моему, лучше мне не пробовать. С такого странного велосипеда Том Калин обязательно свалится». Но Ник не был обескуражен. «Я на таком никогда не ездил», означало, что он ездил на каком-то другом. Надо просто найти велосипед попроще. Конечно, с он ему придется двигаться медленнее, но, возможно, и не настолько, да и куда спешить. Сны — это только сны. Но он чувствовал внутреннее побуждение двигаться как можно быстрее. Оно было таким сильным и в то же время таким неопределенным, что в основе его, по-видимому, лежал подсознательный импульс. Он подвел Тома обратно к его заправке. Он указал на игрушку, а потом улыбнулся и кивнул. Том вожделенно присел на корточки, но руки его застыли, не успев ухватить пару машинок. Он поднял на Ника подозрительный тревожный взгляд. «Вы ведь не уедете без Тома Калина, правда?» Ник твердо покачал головой. «Окей», — сказал Том и уверенно повернулся к своим игрушкам. Ник не удержался и погладил его по голове. Том поднял взгляд и робко улыбнулся. Ник улыбнулся в ответ. Нет, он не может оставить его. В этом нет сомнений. Велосипед, который, по его мнению, мог подойти Тому, он отыскал только к полудню. Он нашел его в маленьком гараже на южном конце города. Накачав шины, он сел на велосипед и убедился в том, что он исправен. По дороге на площадь он заехал в универсальный магазин и отыскал там проволочную корзинку приличных размеров. Он уже собирался уходить, когда кое-что еще привлекло его внимание. Клаксон с хромированным звонком и большой резиновой грушей. Усмехаясь, Мик положил клаксон в корзинку и отправился в скобяную секцию за отверткой и разводным гаечным ключом. Потом он пошел в продовольственный магазин и набил объемистую сумку консервами. Когда он вышел из супермаркета, перед ним открылось величественное зрелище. Том гордо ехал по главной улице, изо всех сил сжимая грушу клаксона. На лице его была широкая ликующая улыбка. В проволочной корзинке лежала коробка с гаражным набором. Его карманы распухли от моделей машин. С некоторой тоской Ник подумал о том, что неплохо было бы услышать звук клаксона. хотя бы для того, чтобы проверить, доставит ли он ему такое же удовольствие, как Тому. Том подкатил к Нику и остановился. Крупные капли пота выступили у него на лице. Том тяжело дышал и улыбался. Ник указал на город и помахал рукой. «Я по-прежнему могу взять гараж?» Ник кивнул и повесил сумку с консервами на бычью шею Тома. «Мы уезжаем прямо сейчас?» Ник снова кивнул и сделал кружок из большого и указательного пальцев. «В Канзас-Сити?» — Ник покачал головой. «Куда захотим?» — Ник кивнул. «Да, куда они захотят?» — подумал он. «Но, скорее всего, это место окажется где-нибудь в Небраске». «Ура!» — радостно воскликнул Том. «Окей! Да! Ура!» Они поехали на север по шоссе номер 283.